10. Чего она не ожидала, так это красоты. Она не впервые бежала по пляжу после одного из этих коротких, но мощных послеобеденных ливней. И ощущение влаги, которое аккумулировалось на ее лице и руках, было знакомым, так же, как и нарастающий шум прибоя. Как раз начинался прилив, пляж сужался до тропинки, и усиление ароматов. Соли, водорослей, цветов, даже гниющего дерева. Она ожидала, что будет чувствовать испуг, как его чувствуют, как она считала, люди в бою. Когда обычно делают опасную работу и выходят, но не всегда из нее неповрежденными. Чего она не ожидала, так это красоты. С Мексиканского залива надвигался туман. Вода казалась темно-зеленым маревом, которое достигает берега сквозь пелену. Наверное, гуляла рыба, потому что поотдаль виднелся пеликан, этот всепоглощающий мешок. Остальных она видела, как удлиненные тени, которые, сложивши крылья, стремительно падали в воду. Некоторые пошатывались на волнах ближе к берегу, на вид безжизненные, словно куклы, но наверняка украдкой они наблюдали за ней. Слева от нее тускло блестело маленькой монетой оранжевое солнце. Она боялась, что икру снова схватит судорога, если так произойдет ей конец, каюк. Но это была работа, к которой она привыкла и чувствовала себя достаточно расслабленной, разве что немного слишком возбужденной. Ее больше беспокоила поясница, которая на каждом третьем-четвертом шагу откликалась коликами, на каждом десятом-двадцатом посылала вверх тяжелый сигнал боли. Но она заговаривала ее мысленно, убаюкивала ее, обещала ей горячий массаж, шрацу. Когда все закончится, и это дикое животное, которое преследует ее, окажется за решеткой тюрьмы округа кальер. Метод, похоже, действовал. То ли уговоры, то ли сам бег действовали как разновидность массажа. Она имела право так считать. Пикеринг еще дважды вызывал к ней, в конце концов замолчал, экономя дыхание на погоне. Она осмотрелась и решила, что он отстает на 70 ярдов. Единственным, что выдавало его в этой туманной полумгле, была его красная рубашка изы. Она осмотрелась вновь, и он оказался уже ближе. Она сумела рассмотреть его забрызганные кровью шорты цвета хаки. Расстояние в пятьдесят ярдов, но он запыхался. Хорошо. Запыхался — это хорошо. Эмили перескочила через кучу плавника, и ее шорты соскользнули вниз, угрожая стать ей помехой, а то и превратиться в путы. Она не имела времени на то, чтобы остановиться и снять их. Только в торопях поддернула, мечтая чтобы они были на завязках, которые она могла бы придерживать или даже закусить концы зубами. Сзади долетел вопль, и она решила, что в нем, кроме злости, послышался и страх. Прозвучало так, словно до пикеринга наконец дошло. Дошло, что все может обернуться совсем не в его пользу. Она рискнула бросить еще один взгляд назад с надеждой, и ее надежда оказалась не напрасной. Он прицепился за кучу плавника, через которую она перескочила, и упал на колени. Его новое оружие валялось перед ним в песке в форме X. Ножницы на этот раз. Кухонные ножницы. Те большие, которыми повара перерезают хрящи и косточки. Он схватил их и поднялся на ноги. Эмили бежала дальше, понемногу наращивая темп. Делала она это бессознательно, хотя и не думала, что тело само ее подгоняет. Было что-то между мозгом и телом, какой-то интерфейс. Именно эта ее часть стремилась сейчас руководить, и Эм ей позволила. Эта часть предпочитала наращивать темп понемногу, почти нежно, лишь бы животное позади нее не сообразило, что она делает. Эта ее часть хотела подбить Пикеринга на то, чтобы он сам прибавил скорость, наверное, даже позволить ему немного сократить между ними расстояние. Эта ее часть предпочитала уморить его и вымотать. Эта часть предпочитала услышать, как он закашлялся и хватает ртом воздух, или даже харкает, если он курильщик, хотя, похоже, на это не следует рассчитывать. А тогда она рванет своим уже хорошо наработанным, но редко применяемым спортом, хотя этот спорт почему-то всегда казался ей похожим на искушение судьбы, как распростертые восковые крылья под ярким солнцем. Впрочем, выбора не было, а когда речь идет об искушении судьбы, то это случилось еще тогда, когда она уклонилась от дороги, чтобы заглянуть во двор бетонного дота. А какой я имела выбор, увидев ее волосы? Возможно, это сама судьба искусила меня. Она бежала дальше, отпечатывая подошвами следы на песке, и вновь осмотрелась и увидела пикеринга в каких-то сорока ярдах посади себя. Но сорок ярдов — это нормально. С западной стороны и прямо над ее головой тучи разошлись с тропической внезапностью, моментально превратив серый туман в ослепительно белую красоту. Солнце прожекторами своих лучей, Осветила пляж яркими заплатками. Эм мгновение оказалось, что в одной из этих заплаток, ощутив скачок температуры и влажности, а далее ее снова поглотил туман. Ощущение, словно в холодный день, пробежало мимо приоткрытой дверце стиральной машины. Впереди туман расходился отверстием в форме длинного кошачьего зрачка. Над ней светилась двойная радуга. Каждый цвет отчетливо выразительный. На западе подножье радуги порхала в пелене тумана и тонула в воде. А то, которое закруглялось вниз к материковому берегу, исчезало среди пальм и словно отполированных воском лиродревников. Она зацепилась правой стопой за свою же левую щиколотку и споткнулась. В какой-то миг она находилась на грани падения, однако сумела удержаться на ногах. Но теперь он был уже в 30 ярдах от нее, а 30 это слишком близко. Хватит засматриваться на радугу. Если она не сконцентрируется, эта радуга станет последней в ее жизни. Она вновь подняла глаза и увидела впереди мужчину. Он стоял по икры в прибое и смотрел на них. На нем были только коротко обрезанные джинсы и мокрый красный платок на шее. Кожа у него была коричневая, волосы и глаза темные. Невысокий, но с литым крепким телом. Он вышел из воды, и лицо у него было встревоженным. «А слава тебе, Господи, она видит чью-то встревоженность! Спасите!» — закричала она. «Спасите, прошу!» «Беспокойство его усилилось!» «Сеньора!» «Что случилось? Что у вас не так?» Обратился он на испанском. Она немного понимала по-испански, чуть-чуть, но с его произношением не поняла ничего. И какая разница, он был почти наверняка одним из тех рабочих, которые работали на приусадебных участках возле больших домов. Он воспользовался дождем, чтобы освежиться в заливе. Едва ли он имеет зеленую карту, но она ему уже не нужна, чтобы спасти ей жизнь. Он мужчина и явно крепкий, и он обеспокоен. Она бросилась ему в объятия, почувствовав, как вода с его тела впитывается в ее кожу и рубашку, «Он сумасшедший!» – закричала она в лицо этому мужчине. Конечно, потому что они были с ним почти одинакового роста. И, наконец, какое-то испанское слово выпорхнуло. «Ценное слово!» – подумала она в этой ситуации. «Локо! Локо! Локо!» Парень повернулся рукой, крепко обняв ее за плечи. Эмили взглянула, куда смотрел он, и увидела пикеринга. Пикеринг скалился. Улыбка его была чистой, скорее извиняющейся. Даже забрызганные кровью шорты и распухшее лицо не мешали этой улыбке быть достаточно убедительной. И ни следа ножниц. Вот это было наихудшим. Его руки, правая распоротая, с запекшейся кровью между большим и указательным пальцем, были пустыми. «Эсме «Es эспоза, моя жена», — произнес он извиняющимся, таким же убедительным, как его улыбка тоном. Даже то, что он запыхался, казалось естественным. Не переживайте, она немного того. Запас его испанских слов заканчивался или приближался к концу. Он расставил руки, сохраняя улыбку. Проблемы? У нее проблемы. Глаза мексиканцев вспыхнули с пониманием вместе с облегчением. «Проблемос». «Си!» — согласился Пикеринг. Затем он поднял одну руку себе ко рту и показал, будто пьет из горла бутылки. «А!» — воскликнул мексиканец, кивнувший. «Выпивать?» «Нет!» — всхлипнула Эмми, ощущая, что парень уже готов толкнуть ее в руки Пикерингу, чтобы лишиться этой неожиданной проблемы, этой неожиданной сеньоры. Яна она дыхнула ему в лицо, показывая, что в ее дыхании нет запаха алкоголя. Вдруг ее осенило, и она показала ему свою распухшую губу. «Локо!» «Это он сделал!» «О, нет, друг!» «Это она сама себе причинила», — произнес Пикеринг. «Окей?» «Окей», — ответил мексиканец и кивнул. Однако так и не подтолкнул Эмили к Пикерингу. Теперь им овладела нерешительность. И еще одно слово припомнилось Эмили, выхваченная из какой-то детской образовательной телепередачи, которую она когда-то смотрела, наверняка вместе с верной Беккой. Тогда в программе не было скубиду. «Пельгиро!» «Опасный!» — произнесла она, едва сдерживаясь, чтобы не кричать. «Вопль!» — это то, что делают сумасшедшие «эспосос». Она пристально вглядывалась в глаза этому мексиканскому пловцу. «Пельгиро!» — он. «Синьор, Пельгиру!» Пикеринг засмеялся и протянул к ней руку. Перепугавшись такой его близости, это было так, словно газонокосилка вдруг отрастила себе руки. Она его оттолкнула. Он этого не ожидал и все еще был запыхавшимся, хотя и не упал, но поддался назад с выпученными глазами. И тут вывалились ножницы, которые торчали сзади за поясом его шорт, там, где он их спрятал. На какой-то миг все трое засмотрелись на металлическое икс, распластанное на песке. Монотонно набегали волны. Птицы покрикивали в пелене тумана.